Глава 13. Похищенная. В подземелье-ратуши задували сквозняки, и царил ледяной холод. Под потолком бился почти разряженный световой шар. В маленькой каменной коробке с деревянной лавкой и зловонной дырой в углу Не было решеток, но стоило чуть склонить голову, как вместо одной стены вспыхивала прозрачная магическая перегородка, и по ней, изредка, если присмотреться, пробегали голубоватые лучики-змейки. Подтянув колени к подбородку, я сидела на лавке, тряслась и никак не могла согреться. — Истомен, на выход! — раздалось эхо резкого, гнусавого голоса. — У меня непроизвольно зашевелились уши. По коридору прошелестели шаги, и брат остановился перед темницей. Коротенький драный халатик, разошедшийся по швам, едва прикрывал мужской срам. Удачи, сестренка. Нужно было сказать что-нибудь оскорбительно-уничижительное, только сил на пикировку не осталось. — Пошел ты! — буркнула я, отворачиваясь, и уши обиженно поникли. Он помялся явно что-то добавить, а потом исчез в темноте. Я осталась одна дожидаться, когда обо мне вспомнят. Время тянулось бесконечно, и ничего не происходило. По камерам постановали узники, вились полубезумные шепотки. Через пару часов притащили тролля-весельчака, хмельного и довольного жизнью, схваченного в центре ветиха за разбитую витрину торговой лавки. Прежде чем вырубиться, пьянчуга орал на все подземелье скабрезные песни, а потом вдруг... Резко осёкся и в следующую секунду захрапел по-богатырски, расстроив заключенных своим самоустранением. Наконец пришли и за мной. Рядом с камерой, точно из воздуха, соткался усатый страж. Прозрачная стена вспыхнула алым всполохом и исчезла. — Выходи, мелкий гадёныш! Присмотревшись, в своем освободителе я узнала блюстителя порядка, к которому приходила на прошлой седмице, надеясь найти защиты в ратуше. «Чего застрял?» — подогнал он меня, нервно оглядываясь по сторонам. Вдруг стало ясно, что мое освобождение незаконно. В свете тусклого шара, догоняя собственные тени, мы поспешно прошли по длинному коридору, и поднялись по каменной лестнице. Страж пропустил меня в теплую комнатушку. Закинув ногу на ногу, на дрянной кушетке в кабинете сидел Ратмир и просматривал газетный листок. Я замерла на пороге. «Поживее!» раздраженно буркнул страж сквозь зубы. Ветров словно бы нехотя оторвался от чтения новостной колонки. Мы встретились глазами, и он равнодушно отвернулся. Мне было от чего мы снова вернулись на стадию категоричного молчания, как в те дни, когда он делал вид, будто спас из-под обстрела и привез в лабораторию дока тумбочку. «Забирай его, Ветров!» – приказал блюститель порядка. «И валите отсюда, пока не засекли! Я и так рисковал!» Тот отбросил газетный листок на низкий обшарпанный стол и поднялся. «С меня причитается». Пообещал он и, пожав стражу руку, вышел. За ним хлопнула дверь. В первый момент я так растерялась, что только сумела гоблинскими ушами пошевелить, а уж потом, чувствуя себя последней ослицей, бросилась в догонку. Он заговорил, когда мы спускались по мраморным ступенькам к автокару. «Если бы в прошлую пятницу ты не сбежала из ратуши, то все бы закончилось гораздо раньше». Я семенила за мужчиной, не смея произнести и слова. Я как раз поднимался по этой лестнице, когда ты надевала на руку браслет. Он не собирался щадить мои чувства. Я не успел тебя остановить. Жаль, пробормотала я, забираясь в автокар. Мне тоже. Ратмир захлопнул дверь, и звуки живой улицы смолкли. Хотелось бы мне знать, что именно произошло, пока я мерзла в темнице. что превратило его в незнакомца, воспринимавшего меня так, словно я была будильником, вещью в хозяйстве необходимой, но ужасно раздражающей. Неожиданно стало страшно. Он уселся за руль, завел мотор, устало растерев лицо ладонями произнес. «Я пытался вытащить тебя раньше, но твой портрет совпал с каким-то сбежавшим на прошлой неделе воришкой. Так что извини». Я внимательно посмотрела на него. Ты злишься из-за того, что провалилась? Что? Ратмир удивленно изогнул брови. О, господи, я не злюсь на тебя, веда. Да и как бы я мог, знаю, что Богдан тебя ударил. Челюсти, правда, ныло. Наверное, если б я сняла оборотное кольцо и превратилась в девушку, то обнаружила на лице отменный синяк. Тогда что-то произошло? Тихо спросила я. Кое-что. Согласно кивнул он. Мы неслись по знакомым центральным проспектам города, ловко маневрируя в кипучем потоке. Мгла, рассвеченная яркими огнями, сгущалась, и фонари разгорались все сильнее. Впереди замаячило здание Веселены Прекрасный, и из него выходили припозднившиеся клерки. Перед мысленным взором появились старинные напольные часы, каждое утро встречавшие меня босовитым боем. Лосиан Талтео говорил, что самое дорогое таится в часах. И тогда я все поняла. «Я знаю, где спрятан браслет!» – выпалила я. «Ты про Веселену прекрасную?» Не потрудившись хотя бы взглянуть на меня, Ратмир раздраженно нажал на клаксон, чтобы привлечь внимание зазевавшегося водителя, который пытался неловко перестроиться перед нами. «Вот как?» – пробормотала я. К тому времени, когда мы добрались до студии, похожей на музей современного искусства, я до крови обкусала губы, до мяса ногти. Ратмир постучал. Дверь нам открыла свечка, худенькая и высокая. При виде моего осунувшегося зеленого лица и огромных ушей она пропела. «А тебе идет! Настоящая красота!» «Тебе бы пошло больше!» – буркнула я. не настроенная на взаимный обмен колкостями и гадостями. Ты теперь опять в команде? Нет. Она осклабилась. Я здесь ради страховки. Тайный смысл ее слов царапнул, и в голове тренькнул тревожный звоночек. От волнения у меня задрожали проклятые гоблинские уши. Раненый стриж, оказалось, тоже нагрянул в тайное убежище. Он развалился на диване и беспрестанно, Переключал каналы на морыки видения отчего экран мерцал целой гаммой красок. «Привет, мужик!» – Стриж оглянулся ко мне, но быстро отвел взор. «Как ты себя чувствуешь?» – вместо приветствия буркнула я. «Походу, дела лучше, чем ты», – хмыкнул в ответ он, больше не потрудившись обернуться. Поразительно, как быстро на агилах заживали раны. Приятель выглядел совершенно здоровым, будто всего два дня назад не валялся в летаргическом сне. Из ванной комнаты вышел Док, обтиравший полотенцем мокрые руки. При виде меня он замер на секунду, потом буркнул неразборчивое приветствие и заскочил обратно в ванную. Выходило, что вся банда собралась в художественной студии. Вот тогда-то меня пробрало и стало ясно, что дела по-настоящему плохи. Что происходит? Рявкнула я, обернувшись к Ветрову. «Говори немедленно!» «Сначала выдохни!» Он прошел мимо. «И поешь! поди в застенках изголодалась Ухмыльнулась свечка. «А мы все-таки пока дорожим твоей жизнью!» «Извини, ты только что сказала «пока»?» вкрадчивым тоном уточнила я, чувствуя, что готова вцепиться ей в волосы. «Я так сказала?» невинно уточнила женщина с издевательской улыбкой. «Вообще-то, когда женщина забывает о том, что именно сказала 30 секунд назад, это считают или глупостью, или старческим маразмом». Глядя глаза в глаза свечки, злобно заявила я. «Тебя к какой категории отнести? Я слышу это от гоблина!» Прошипела она, сужая от злости глаза. «Мне снять оборотное кольцо, чтобы напомнить, как я выгляжу?» «Так», — цыкнул Ратмир, обрывая скандал. Бесцеремонно схватив за локоть, он потащил меня через студию в знакомую спальню с алыми любовниками на стене. Нам в спину донеслось тяжелое молчание. «Тебе жалко дать мне выпустить пар?» — процедила я, вырываясь. Едва за нами закрылась дверь спальни. «Что с тобой такое, Ветров?» «Мы нашли браслет, и почему ты ведешь себя как...» «Как кто?» – перебил он нетерпеливо. «Как последний говнюк!» «Я думала, что мы нашли общий язык!» «Ты больше не мое задание!» – спокойно произнес он. Нарочито жестокие слова словно ударили в солнечное сплетение. Под ногами поплыл пол. «Что ты сказал?» – оцепенев, вымолвила я. «За тобой будет присматривать Богдан!» «Ты в своем уме?» Он пытался меня убить. Веда, остановись! Перебил Ратмир. Хватит. Он никогда не покушался на твою жизнь. Завтра его команда забирает артефакт из Вселенной прекрасной. Тебе помогут снять браслет, подотрут память и все. Счастливый конец. Ты продолжишь жить дальше, как ни в чем не бывало. Да, протянула я со злой улыбкой. Ты прав. Счастливый конец. Все радуются и выпускают в небо праздничные фонарики. Проклятие, Веда! Он тяжело вздохнул и, скрестив руки на затылке, уставился в потолок. Не усложняй, я действительно чувствую себя паршиво за то, что позволил себе втянуть постороннего человека в эту историю. У меня вырвался горький смешок. «Посторонний человек, который больше не является твоим заданием», повторила я, чувствуя, как к горлу подступает желчь. «Проклятие ветров! А ты умеешь унижать!» «Веда! Мне надо подышать свежим воздухом!» Процедила я сквозь зубы и выскочила из комнаты, прежде чем он успел меня остановить. «Птаха!» — окликнул меня всполошенный стриж, когда я стремглав пересекла огромную студию. За спиной громыхнула входная дверь, звук эхом отразился от стен парадной, и меня поглотила темнота. На глаза навернулись слезы. Мне даже не приходило в голову, что после того, как я перестану быть заданием Ратмира, он спокойно вышвырнет меня и с легкостью продолжит жить дальше, говнюк. Мысленно я поклялась, что без сожалений расстанусь с воспоминаниями о нем. Сразу скажу, чтобы начали стирать память с него, а потом уже почистили все остальное. Неожиданно меня схватили чужие руки, рот и нос закрыли ладонью, задыхаясь я пыталась мычать и вырываться секунды позже с пальца содрали оборотное кольцо и от полыхнувшей боли меня поглотила пустота сознание возвращалось медленно сначала до меня донесся звук гудящего двигателя только потом я поняла что меня трясет на заднем сиденье чужого автокара отчаянно не хотелось открывать глаза очнулась барышня произнес приятный знакомый голос. Кто-то схватил меня за плечи и усадил с такой стремительностью, что перед глазами все смешалось. Напротив меня с елейной улыбкой на устах сидел златоцвет орлов. Рядом злобно таращился единственным уцелевшим глазом знакомый ангел. От его мощной фигуры в кожаном пыльнике волнами исходила ненависть. Понять охранника было можно. Я б тоже мечтала свернуть шею курицы, если бы она исхитрилась выклевать мне глаз. Добро пожаловать. Злат крутил в руках оборотное кольцо, разглядывая багряный камень. Какое изящное решение. Право, Ветров меня восхищает. Я облизнула пересохшие губы. «Коль уж ты пришла в себя. Остров махнул рукой и Агел для чего-то Потянул ко мне ручище. От страха я забилась в уголок сиденья и попыталась шмякнуть его ногой. Не бойся. Маг явно развеселился из-за боевого настроя жертвы. Мы не причиним тебе вреда. Пока, по крайней мере. Акгел рыкнул, мол, замри, дура, а потом попытался стянуть мешковатые мальчиковые штаны после превращения в девчонку, ставшей определенно широковатыми. Да что ты хочешь? Прошипела я. И исхитрилась пнуть агела каблуком, за что немедленно огребла хлесткий шлепок по лбу. Вдруг противник со злости начал трансформироваться в уродца. Господи, да замри ты уже! Тяжело вздохнул златоцвет и щелкнул пальцами. В одночасье я обмякла. Отяжелевшие руки и ноги упали плетьми, словно в один миг из меня выкачали все силы. Агил схватился за мой карман с хрустом, разрывая ткань. На пол выскользнул тонкий зеркальный коммуникатор, подаренный мне Ратмиром для безотлагательной связи. Я так и не успела им воспользоваться. «Отомри», — вздохнул золотоцвет, возвращая мне подвижность, и поманил коммуникатор пальцем, как будто тот являлся живым существом. Аппарат взмыл воздух, повернулся вокруг своей оси, Так, растрачивать магию, как будто у него имелся бесконечный запас, позволил бы себе или очень сильный колдун, или идиот. Я не могла с точностью сказать, какой категории отнести Острова, но демонстрация силы меня впечатлила. «Радмир Ветров», – произнес он. Коммуникатор послушно установил соединение. Кажется, в трубке даже не раздалось гудков. Ответили сразу. «Где она?» «Здесь». На лице мага распустилась довольная улыбка. «Покажи мне ее немедленно!» «Да на здоровье!» Он покрутил пальцем, и коммуникатор послушно повернулся. В зеркале отражалось хмурое лицо Ратмира. В желтых глазах застыло пугающее выражение. Впервые на моей памяти он забыл закрасить естественный цвет радужки магическими каплями. Чувствуя страшную вину, я опустила голову. «Эй, Ветров, ты ее расстроил!» проворчал златоцвет, разворачивая прибор к себе. «Она такая сладенькая, что у меня слюни текут». «Если ты хотя бы прикоснешься к ней», — начал Ратмир. «Вот мне правда сейчас интересно. Что ты сделаешь?» — хохотнул маг. «Ты, наверное, захочешь меня пристрелить?» «Определенно. Кстати, заметь, этот безобразный синяк на ее лице поставил не я, а ты». «Ты хочешь браслет?» – резко перебил Ветров, переходя к сути вопроса. «Мне нравится, как ты ведешь дела, но разве не знаешь, что в переговорах, как в сексе, важна прелюдия?» И тут Ратмир выругался, длинно, заковыристо и матерно, подробно объясняя, что сделает с господином Островым, если тот не перестанет идиотничать. Я даже не догадывалась, что он так умеет. «Проклятье, Ветров, да ты, похоже, неровно дышишь к ней. Она хороша, правда?» — хохотнул Остров и многозначительно подмигнул мне. «Если хочешь увидеть ее живой, то завтра отдашь мне браслет». «Где?» «Здание заброшенной ткацкой мануфактуры на юго-восточном шоссе». Перед мысленным взором мгновенно промелькнул образ полыхающего строения и столб черного дыма изведения. «Нет!» – выкрикнула я. «Только не там, пожалуйста!» В панике я потянулась к коммуникатору и моментально оказалась отброшенной на сиденье свирепо рыкнувшим агелом. «Проклятие, остров! Твой козел ее ударил!» Рявкнул Ратмир. «Завтра в семь утра постарайся не опоздать на самое важное в твоей жизни свидание, иначе оно станет последним». Растянул тот губы в сладкой улыбке. «Удачи, птенчик. Коммуникатор потух. Улыбка мага тоже. В следующее мгновение под его пристальным взглядом аппарат стал гнуться и ломаться. Посыпались мелкие осколки зеркала. Свернутый комок шлепнулся нам под ноги. «Вот и все», — произнес златоцвет и кивнул в мою сторону. «Выруби ее, чтоб не чирикало». В следующую секунду горячие пальцы агела сжались на моем горле. Он... Отрезкой боли перекрыло дыхание, а потом стало темно и уютно. «Спасибо тебе, Господи, что ты позволил мне умереть раньше, чем кто-то пострадал!» Меня нещадно били по щекам, пытаясь привести в чувство, но веки казались очень тяжелыми, и глаза никак не хотели открываться. Перед взором все расплывалось, и лицо агела, склонившегося надо мной, превратилось в мутное красное пятно. Глухо застонав, я схватилась за голову и села. Оказалось, что меня притащили в темную клеть, видимо, под крышей какого-то особняка, и бросили на подстилку из грязных тряпок, как к собаку. Напротив, на шатком стуле со спинкой, широко расставив ноги, развалился агел с кожаной повязкой на лице. и буравил меня злобным взором единственного желтого глаза. Длинный гладкий хвост, как метроном, щелкал по грязному деревянному полу с щелями между плохо прилаженных досок. Когда осознание наконец прояснилось, то страх, охвативший меня еще в автокаре, нахлынул с новой силой. Я не могла допустить, чтобы завтра Ратмир пришел в старую мануфактуру. В отличие от меня, Он не догадывался, что завтра там произойдет взрыв. Чтобы спасти любимого, мне оставалось только бежать. Как справиться с чистокровным ангелом, способным свернуть мне шею двумя пальцами? Я понятия не имела и решила взять хитростью. — Мне надо в туалет! — просипела я, не узнавая собственного голоса. Единственный желтый глаз тюремщика сузился. — Могу даже в ведро! Поспешно отозвалась я, а когда Агил не пошевелился, то жалобно всхлипнула. Пожалуйста, просить об этом правду унизительно. Что ж, видимо, в вопросах чести даже Агилы преступники, становились ужасно чувствительными. Он поднялся со стула и, схватив меня за локоть, вздернул на ноги. Прикусив язык, чтобы не выругаться, я позволила себя вытащить из клети и спустить вниз по деревянной лестнице в пустой, застеленный и стоптанный ковровой дорожкой коридор. Походило на то, что меня держали на чердаке старого еще до военных времен особнячка. Агил широко распахнул скрипучую дверь и подтолкнул меня внутрь, к медному нужнику с тонко булькающей водицей. В углу здесь стояли швабры, а на деревянном ведре растянулась сухая половая тряпка из грубой мешковины. Вероятно, помещение использовалось прислугой. У тебя тридцать секунд, хриплым голосом объявил тюремщик. Я оглянулась через плечо и спросила: Так и будешь на меня глазеть? Походила на то, что он не собирался ни выходить, ни закрывать дверь. Ладно, пожала я плечами и с решительностью, которой вовсе не испытывала, начала стягивать штаны. Больше, не произнеся ни одного слова, страж отвернулся, а потом и вовсе захлопнул дверь. оставив меня в полумраке остро пахнущей комнатушке. Я немедленно схватила швабру, подождала несколько секунд и смыла воду. Прежде чем тюремщик открыл дверь, чтобы проверить меня, прошло не меньше минуты. Со всей силой я вонзила конец черенка в его живот. Раздался болезненный стон, агил согнулся пополам и, не подумав ничего, лучше я шмякнула шваброй по его гладко выбритой красной макушке. Деревянный шест разломился, а страж со странным кряканьем тюкнулся лицом в пол. В панике я бросилась бежать, на самом деле плохо соображая, куда именно. Толкнула первую попавшуюся дверь и влетела в чужую спальню. Оказалось, что в комнате когда-то произошла кровавая расправа. Стены покрывали бурые брызги, скомканные простыни на королевских размеров кровати заскорузли от крови. Схватив стул, я швырнула его в окно. Со звоном посыпались стекла. В затхлое помещение ворвался поток свежего воздуха. Я бросилась к дыре, чтобы вылезти из особняка наружу, но вдруг оказалась в другом месте. Я в книжном хранилище. Иду по бесконечному проходу между деревянными шкафами. Пространство кажется глухим. Шаги теряются. По полкам бегут зеленоватые волны охранного заклятия, Дотронешься и тряхнет магическим разрядом. Неожиданно я оказалась в разгромленной комнате. Проклятый браслет снова затянул меня в чужое сознание. Понять бы еще в чье. Тряхнув головой, я попыталась вернуть ясность мысли, но перед глазами снова мелькнули стеллажи. Господи! Пробормотала я, запрыгивая на подоконник. Только не сейчас. Ну, пожалуйста! Внизу замаячила крыша пристройки. И, не сомневаясь ни секунды, я спрыгнула вниз. Ветхие черепицы лопнули под каблуками, и от грохота зазвенело в ушах. Не устояв, я шлепнулась и, прокатившись пару сажень, распласталась на спине. Сверху раздалось глухое рычание. Аггел с грохотом приземлился рядом со мной. «Ветров, почему она считает, что я пытался ее убить?» Говорю я голосом Богдана и понимаю, что попало в сознание брата. Мы идем по широкому коридору, плечо к плечу. А то ты не знаешь, какая твоя сестра бывает упрямая. Цедит Ратмир. Я-то знаю. Брат начинает злиться. Мне не нравится, что и ты это знаешь. Меня вообще бесит, что ты знаком с моей младшей сестрой. Как ты вообще посмел к ней приблизиться? Когда я взялся за задание, то не знал, кто она. Да чушь собачья! Какое клысым бесом задание! Ветров, ты мне друг, конечно, но проклятие! Это же моя младшенькая сестренка! А она орала, что ты ее! Богдан давится словами. Трогал! Ветров резко останавливается. Я не собираюсь извиняться за то, что было у нас с твоей сестрой. Повтори! Брат готов наброситься на него с кулаками. Не смей к ней приближаться! Ты меня слышишь? У нее хорошая жизнь, какой нам с тобой больше не увидеть. Мне становится ужасно горько. Хорошая жизнь – это когда днем работа, на обед пончики, а вечером семейная возня. Она найдет нормального мужика, выйдет замуж и родит мне четырех племянников. Не смей ей мешать. Нормального мужика? Ясно, сухо произносит Ратмир с непроницаемым видом. У меня обрывается что-то внутри. Твою мать ветров! Орет Богдан. Когда ты говоришь таким тоном, я чувствую себя дебилом. Я запрещаю тебе приближаться к веде. У Ратмира крепко сжаты челюсти, скулы ходят. И чего ты молчишь? Злится брат. Истомин, ты ни хрена не знаешь своей сестры. Придя в сознание, я обнаружила себя болтавшейся на крепком плече Ангела. Он вытаскивал меня с крыши, под ногами хрустела черепица. Равновесие у него выходило держать плохо. Недолго думая, я принялась вырываться. Колотила кулаками его по спине, молотила ногами. В конце концов, он действительно меня выронил примехонько на черепицу. От сильного удара из груди вылетел весь воздух. Агил схватил меня за запястье с браслетом Гориана. Видимо, чтобы поднять на ноги, но вдруг замер в странной согнутой позе, и вытаращился так, словно собирался меня лизнуть. «Отпусти, «Отпусти!» – тихонечко пробормотала я, и он действительно выпустил мою руку. «Отойди!» – агил попятился. «Покрутись!» Высоченный, как башня, широкий, как дверь, он послушно повернулся несколько раз вокруг своей оси. «Прыгни с крыши!» – кивнула я, и когда он подошел к краю, замахал руками. «Я пошутила! В смысле, замри!» Некоторое время мне понадобилось, чтобы осознать, что же такое произошло. И тут вспомнилось, что он схватил меня за руку и невольно прикоснулся к браслету. Сознание отрубилось, и злобный охранник превратился в марионетку, а я в неумелого кукловода. Чтобы закрепить результат, я протянула руку и приказала. «Подержись». Огненные пальцы послушно сжали мое запястье. «Отпускай». «А теперь...» «Лихо одноглазая, выведи меня из особняка!» Беспрекословно подчиняясь, он побрел к разбитому окну. За ним волочился длинный хвост, и я едва подавила мстительное желание хорошенько его отдавить. С осторожностью Аггел помог мне забраться обратно в комнату, а потом немым телохранителем повел по пустынному коридору к широкой полукруглой лестнице, сбегавшей в огромный холл. Свобода маячила совсем близко, Всего в паре десятков ступенек. Я занесла ногу и исчезла. Богдан кидает хмурые взгляды на мужчину, Сидящего за большим красного дерева столом. Незнакомец смотрит в ответ с усталым пониманием. За его спиной на стене Переливается знак четырехлистного клевера И надпись на латыни. Мы всегда стремимся к запретному, И желаем недозволенного. Я понимаю перевод. Богдан в лицее учил латынь. «Человеческое тело впитывает черную магию», – произносит он. «И мы не знаем, сколько именно забрала из браслета твоя сестра, Богдан». «Все из-за тебя, Ветров!» – шипит брат. «Как ты вообще допустил, чтобы ветка этот поганый браслет надела?» «Извини, она не спросила моего разрешения». Начинает злиться тот. «Ах, да заткнитесь вы оба!» Рявкает свечка, и Богдан оглядывается к ней, испытывая глухую ненависть. В его голове промелькивает странная мысль, что он не понимает, какой его дернул бес переспать с ней дважды. Дважды, проклятие, целую седьмицу я цапалась с любовницей собственного брата. Если бы знала, то не стала бы разговаривать, сразу бы выбила глаза или вцепилась в волосы. «Как мы сможем узнать, есть в Веде черная магия или нет?» — спросил Ратмир, в отличие от Богдана, пытавшийся сохранить хладнокровие. «Если у нее на руках останется ожог, то у нас неприятности. Остров захочет забрать силу обратно», — предположил Ветров. «Наверняка», — кивнул мужчина за столом. «И тогда Ветров начнется бойня», — не выдержала свечка. Из легких Богдана со свистом вышел весь воздух. Он сосредоточился на том, чтобы устоять, и страшился продолжения разговора. Бойня начнется в любом случае. От резкого толчка я выгнулась дугой и застонала. Тело сковало от боли, во рту ощущался вкус крови. Похоже, только шагнув на лестницу, я кубарем пролетела все без исключения ступеньки. «Ага!» – раздался где-то далеко голос златоцвета. «А жила?» Мне казалось, что я схожу с ума. В голове гудел рой пчел, горлу горло подступила настойчивая тошнота. Я неловко вывернулась, усаживаясь на колени. Пустой желудок вывернула наизнанку горькой желчью. Меня трясло. «Побег отменяется, барышня!» — хмыкнул Злат, склонившись надо мной и резко приказал. «Дайте ей умыться! Ненавижу неопрятных женщин!» Я вряд ли когда-нибудь смогу забыть утро следующего дня. Автокар, в котором меня везли навстречу к заброшенной мануфактуре, грохотал по размытому еще весенними ручьями тракту и поднимал облака пыли, оседавшие на капоте. Золотоцвета болтала, а я, приклеенная магическими чарами к широкому сиденью, не могла и плечом повести после ночного инцидента, когда сказочным образом я заколдовала, неопечатанного агила, никто из свиты не решился усесться рядом с хозяином. Солнце, вставшее на горизонте, походило на серый шар и настырно пробивалось сквозь густое облако с золотой каемкой. От полей, зарастающих сорняками и дикими травами, поднимался влажный холодный туман. Мы находились всего в тридцати верстах от ветиха, но сонные окрестности походили на пустоши. Сейчас, добираясь до будущего места коллективного самоубийства, я не испытывала страха. Побег с треском провалился, и стало предельно ясно, что взрыва мануфактуры не избежать. Ведь все предсказания, навеянные черным колдовством браслета, как показали последние дни, исполнялись со скрупулезной точностью. В голове лишь крутилась ошарашенная мысль, что через какой-нибудь час у меня навсегда остановится сердце. «Баишься, барышня?» — прервал долгое холодное молчание златоцвет. Обездвиженная я лишь сумела скосить глаза к его неестественно юному лицу. Видно, с косметической магией мужчина сильно перебрал на рассвете и стер даже мимические морщины. Вспомнив, что от наведенного заклинания губы у меня тоже не шевелятся, Он с насмешливой гримасой щелкнул пальцами, возвращая мне дар речи. «Ты хочешь выжить?» Со странным извращенным любопытством спросил мак и изогнул брови. «А ты?» Отозвалась я, дернув уголком обкусанных губ. Ответ златоцвету не понравился. И очередным щелчком он с легкостью заставил меня заткнуться. Конечно, можно было бы музыкально промычать похоронный марш, но сил язвить не было. Первыми вкатили в распахнутые ворота заброшенные мануфактуры приспешники мага. Мы остановились перед охваченным мучительным ветшанием здания, подъехав с заднего двора. На земле под выбитыми окнами валялся строительный мусор и осколки стекол, а металлические двери, полезные в хозяйстве, давным-давно утащили местные ушлые фермеры. Словно бы в дурной видеобылине, агелы с оружием на изготовку выбрались из автокара. Некоторые исчезли в здании мануфактуры, другие встали по периметру. Нам открыли двери. Выбравшись наружу, золотоцвет с удовольствием потянулся после долгого пути по разбитому тракту и произнес. «Ну, с Богом!» Твердым шагом он направился в здание. Не останавливаясь, занес над головой руку и, щелкнув пальцами, вернул мне возможность двигаться. «Выходи, барышня!» — не оглядываясь, позвал он. «Мы все тебя ждем!» Точно тряпичная кукла, подчиняясь чужой магии, я пошагала следом и вошла в совершенно пустой пыльный цех. «А вот и она!» — с нескрываемым торжеством театрально провозгласил Злат. Агилы расступились, и я увидела на другом конце мануфактуры большой отряд людей. Испуганным взглядом я нашла сначала свечку и Богдана, а потом и Ратмира. Увидев меня, он резко изменился в лице и немедленно вскинул в руках оружие. «Ты ее бил?» – заорал брат. «Извини, приятель!» – прикрикнул златоцвет и чуть столкнул меня. «Это был не я!» А лестница? Ваша малышка отчаянно пыталась сбежать. Ладонь мага легла мне на затылок. От кончиков пальцев исходил магический ток, и стало ясно, что стоит мне сделать лишнее движение, как меня хорошенько тряхнет. «Убери от нее руки!» — выкрикнул Богдан, звенящим от ярости голосом. «Уберите оружие!» — рявкнул Злат. Юная, похожая на гладкую маску лицо, искривилось от злости. Рука жестко сдавила мой затылок. Я замычала от боли. «Остров, если она еще раз охнет, это будет последнее, что ты услышишь». Вкрадчиво провозгласил Ратмир и швырнул самострел в пыль. Переглянувшись, остальные последовали его примеру, только Богдан по-прежнему вытягивал в руках оружие. «Истомин, не глупи!» пронзительно рявкнула свечка. «Да пошел он!» Огрызнулся брат, нехорошо покосившись на темноволосую, даже сейчас идеально причесанную женщину. «Богдан?» – многозначительно промолвил Ратмир. Помедлив, тот все-таки избавился от самострела. От страха в моем животе завязывались тугие узлы. Они остались безоружными перед неопечатанными агилами, способными в шестером уничтожить маленькую деревню. «Покажите браслет!» – приказал Остров. Свечка вытащила из кожаного кошеля, перекинутого через плечо, знакомое серебряное украшение. Макс одрогнулся от нетерпения, облизнул губы и пробормотал. «Твой выход, барышня!» Он подтолкнул меня в спину, заставляя сделать шаг вперед. «Браслет заберет она, и если кто-то шевельнется, то я, не задумываясь, пристрелю ее!» Шаг за шагом, плененная магией, словно сломанная кукла, я приближалась. к центру цеха. Вдруг ноги словно вросли в пол, по инерции тело подалось вперед, и мне с трудом удалось вернуть равновесие. «Бросайте украшения!» — рявкнул златоцвет. Помявшись, свечка подбросила браслет в воздух. Серебряная спираль, заворачиваясь винтом, полетела в мою сторону, спорола пространство, разгоняя воздушные волны, и остановилась в мизинце от моего носа. «Надевай!» — приказал Макс, сорвавшимся до фальцета голосом. Руки сами собой потянулись за браслетом. Тело действовало бессознательно, по чужой указке. Взглядом я нашла Ратмира с напряжением, следившего за моими неловкими движениями. Кажется, он догадался, что мной управляли с помощью магии. Он едва заметно кивнул. Сжав пальцы щепоткой, я сунула руку в висевший в воздухе браслет. В тот момент, когда артефакт оказался на моей руке, общее напряжение достигло своего апогея. Народ с напряжением следил, как сжимались серебряные завитки браслета, подстраиваясь под размер тонкого запястья. Боль была адской. Точно с руки заживо сдирали кожу. Хотелось закричать, но кричать-то как раз не выходило, только тяжело дышать через сжатые зубы. «Снимай браслеты!» приказал Златоцвет. Я не знала, как снять, врезавшиеся в кожу спирали. В отчаянии подергало. «Ну, слезайте же, проклятые!» И вдруг браслеты поддались, завитки расширились. На месте первого на левой руке остался розоватый свежий ожог. На секунду у меня остановилось сердце. Видимо, именно о таком говорила свечка. Неожиданно я обнаружила, что магические узы помогли вернуть контроль над телом. Для проверки даже едва заметно встала на цыпочки. «Давай их сюда!» — приказал Златоцвет. «Подавись!» — швырнув артефакты на пол, сорвалась с места и заорала. «Сейчас здесь будет взрыв!» Секунды позже гулкий зал заполнился движением. Фигуры моих спасителей словно бы затанцевали. «Веда!» — выкрикнул Богдан, но я неслась к Ратмиру. Он едва успел выпрямиться и вскинуть самострел, целясь в противников. Когда я влетела в него, объятия длились всего секунду. Крепко стиснув, Ветров прижал мою голову к груди, а потом оттолкнул. «Иди!» Брат схватил меня за руку. От паники я ничего не соображала. Даже не могла толком пригнуться, хотя рядом взрывались боевые шары. «Цех сейчас взорвется!» «Шевелись!» Он тащил, не обращая внимания на сопротивление. «Быстро, Веда!» «Все сейчас взорвется, он должен уйти!» В истерике заорала я. «Остановись, надо сказать, что он сейчас взорвется!» Богдан силой выволок меня на улицу, впихнул в раскрытые двери автокара и отцеплялась за его руки, не давая вернуться в цех, содрогавшийся от грохота боевых шаров. «Он же там!» Из груди вырвались рыдания. «Он же погибнет!» «Веда, заткнись!» Он забрался в салон, шибанул дверью и коротко приказал. «Трогаемся!» Мы сорвались с места. Колеса провернулись по гладкой сухой глине, вспарывая пыль в мелкие камушки. Меня отбросило на сиденье. «Ты что меня не слышишь, Истомин? Ратмир погибнет!» И в следующий момент он ударил меня, залепил такую оплеуху, попав большой ладонью по уху и по щеке. Затихнув, я схватилась за вспыхнувшую щеку и ошеломленно вымолвила. Ты охренел, Истомин? Мне не верилось, что он поднял на меня руку. Хотелось ударить его в ответ. Широко распахнутыми глазами на меня смотрел молоденький парень с кривым шрамом на пол лица. Прости меня! По мучительному выражению Богдана было видно, что он уже сожалел о пощечине и не сомневался, что не будет прощен до конца наших дней. Ты можешь просто успокоиться? Все будет хорошо, обещаю! Я сказала! что сейчас цех взлетит на воздух. В этот момент земля содрогнулась от чудовищной силы взрыва. Инстинктивно я вжала голову в плечи и закрыла уши ладонями. Удушающая боль пришла только несколько секунд спустя, после того, как в голове прокрутилась мысль, что видение опять не соврало. Взрыв случился. Лица людей стали отрешенными и замкнутыми. «Все кончено». произнес кто-то тихо. День почернел, краски превратились в контрастные черно-белые тени. Теперь я знала наверняка, что спала. Осталось только дождаться того, кто придет, и обязательно меня разбудит. Я бессильно прикрыла веки, и перед глазами расходились круги, как на потревоженной водной глади. Все кончено. Какая правонелепая мысль! Ратмира больше нет!